Глава 7. Тель-Авив, бульвар Шауль Хамелех, главный офис Массада, 1 октября 1973 года. В комнате с массивной мебелью, дорогими не пропускающими солнечный свет портьерами и обшитыми деревянными панелями стенами пахло пылью. На столе размером с футбольное поле стояла лампа на медной подставке под прозрачным абажуром. На настоящий момент единственный источник освещения. Стрелки солидных напольных часов показывали без четверти 12. Зашторенные окна создавали в комнате ощущение полной изоляции, не позволяя определить ночь сейчас или день. За столом сидел высокий мужчина, весьма располагающей внешности. Покатый лоб, ровный, правильной формы нос, полные губы и выразительные глаза. Короткая стрижка с характерными залысинами ничуть не портила его. Глядя на это лицо, человек, непосвященный, никогда бы не предположил, что перед ним глава ведомства разведки и специальных задач Иными словами, директор организации МОССАД, Национальной разведывательной службы Израиля Цви Замир. Впрочем, в том, что внешность порой обманчива, красноречиво свидетельствует и тот факт, что Иссер Харель – человек, чье имя произносили исключительно шепотом, и разговоров с кем избегали даже высокие чины, опасаясь, как бы он не перешел в допрос – Человек, посвятивший всю свою жизнь работе в израильских спецслужбах и чьими усилиями была создана самая крупная разведывательная организация МОССАД, по молодости тоже слуг Асавчиком, несмотря на низкий рост и худощавое телосложение. Правда, длилось это недолго. Имя Хареля, возглавившего службу общей контрразведки Шабак, созданную в 1948 году, через несколько недель после провозглашения государства Израиль, было мало кому известно. Тот факт, что Харель, урожденный Израиль Натанович Гальперин, выходец из белорусского города Витебск, не помешал ему в 1952 году стать руководителем внешней разведки Моссад, одновременно возглавляя Объединенный комитет всех израильских секретных служб и служить советником премьер-министра по вопросам обороны и безопасности. В то время весь Моссад умещался в трех кабинетах, так как штат его состоял из 12 человек. К моменту отставки Хареля служба отличалась исключительной секретностью и обширной агентурной сетью по всему миру. Его деятельность не регулировалась ни одним из законодательств, включая основные законы, и подчинялась напрямую премьер-министру Израиля. Сведения о бюджете и численности сотрудников МАССАДа фактически носили характер государственной тайны. Впрочем, все, что так или иначе было связано с организацией Моссад, приравнивалась к государственной тайне. Будучи основоположником службы, Харель привнес в ее деятельность основные черты своего характера. Жесткий руководитель, он действовал по принципу террор против террора, был преданным и верным сыном Израиля, и этого же требовал от подчиненных. В борьбе за обеспечение безопасности израильского государства в жестоком арабском мире все средства хороши, так считал Харель. И арсенал этих средств у директора разведки был весьма обширен. Всеми этими благами пользовались преемники Хареля, в том числе и Цви Замир. Когда в 1968 году Замир получил новое назначение, это вызвало удивление у всех сотрудников ведомства. Как неприметный генерал, никогда в жизни не занимавшийся ничем близким к разведке, мог стать шефом Моссада. Да он и в войне 1967 года не участвовал. Непростительный недостаток для израильского офицера. Неважно, что в это время он был назначен военным атташе в Лондон и физически не мог участвовать в военных действиях. Это ничего не меняло для бригадных офицеров и уж тем более не могло служить оправданием в глазах профессионалов разведывательных служб. И все же Цвизамир стал тем, кого премьер-министр Леви Эшколь пожелал видеть в должности директора МАССАДа. Почему? В первую очередь потому, что лидеры лейбористской партии Считали его своим человеком. Еще потому, что после многих лет самоуверенных руководителей разведки ему хотелось видеть на этой должности совсем другую фигуру. А что до нехватки опыта? Ничего, через год-два освоится и покажет результаты лучше, чем все профессионалы вместе взятые. Решение Эшколя долго вызывало недоумение у всех, но только не у самого Замира. Он-то как раз считал, что на посту директора внешней разведки МОССАД он сможет в полной мере раскрыть свой потенциал и не ошибся. Замир работал днями и ночами, прислушиваясь к мнению профессионалов. Он не только стал мастером своего дела, Он создал собственный стиль работы, который отличался от стиля его предшественников тем, что позволял профессионалам использовать свои способности в полном объеме, чего не было при его предшественниках. Цвизамир оказался руководителем, который способен заставить своих сотрудников работать с полной отдачей сил. Каким-то образом ему удалось избежать беспорядков и передряг в самом начале своей деятельности. А ведь подобный настрой сопровождал каждую смену руководящего состава. Как только старшие офицеры вникли в стиль работы Цвиза Мира, они тут же приняли нового шефа. За короткий срок он сумел показать все свои возможности, укрепив позиции Массада и свои личные позиции в глазах премьер-министра Леви Эшколя, несмотря на то, что сотрудничать им пришлось совсем недолгий срок. На смену Эшколю пришел новый премьер-министр, к которому Цвизамир отнесся с осторожностью. Почему? Да потому что не ожидал, что новым премьер-министром назначат женщину. И все же это случилось. Голда Мейр получила должность, а вместе с ней и службу Моссад в свое подчинение. Однако Голда оказалась хорошим партнером. Умная, волевая и в то же время неутомимая оптимистка. Она быстро схватывала суть проблемы, анализировала ее и выдавала четкий аргументированный ответ – О какой бы сфере деятельности ни шла речь. Отношения между Замиром и Мейр нельзя было назвать теплыми. Но что касалось доверия словам, делам и решениям действующего директора национальной разведки, здесь премьер-министр неизменно проявляла лояльность. Когда в 1972 году палестинские террористы совершили теракт на Мюнхенской Олимпиаде, взяв в заложники команду израильских спортсменов. Цвизамир как раз находился там. Он пытался помочь немецким спецслужбам в составлении плана спасения заложников, просил позволить пустить в дело израильских спецназовцев, но те отказывались от любой помощи, полагаясь только на себя. Цвиза миру оставалось лишь бессильно наблюдать за тем, как плохо подготовленные немецкие специалисты проводили операцию освобождения. В итоге заложники были убиты, а про Замира на родине поползли дурные слухи, расписывая его некомпетентность. Многие поверили, но только не Голдемейр. Вместо того, чтобы собирать слухи, она поручила Замиру силами Массада провести операцию возмездия. Из членов Массада Замир сформировал спецгруппу для проведения спецоперации под названием Гнев Божий. Единственной задачей этой группы стало уничтожение членов террористической группировки Черный Сентябрь, признанной виновной в теракте на Мюнхенской Олимпиаде. Цвиза Мир в очередной раз доказал свою компетентность, и к июню 1973 года 13 членов группы «Черный сентябрь» были убиты. В ходе этой операции Голда Мейер ни разу не засомневалась в правильности своего решения и ни разу не высказала сомнения в том, верна ли информация разведки относительно тех, кого они собирались казнить. Ведь среди них были весьма высокопоставленные люди, такие как сотрудник посольства Ливии, профессор права в Американском университете Бейрута и даже заместитель лидера движения за освобождение Палестины Ясера Арафата. Обнаружив члена террористической группировки Цви Замир, передавал данные в комитет, возглавляемый Голдой Мейер, Это неизменно отдавало приказ об уничтожении виновного, безоговорочно доверяя мнению главы Моссада. Тогда Голда Мейер действовала решительно. Но в последнее время Цвиза Миру становилось все сложнее убедить премьер-министра в достоверности информации полученной службой разведки и в необходимости принять то или иное решение. Этому способствовали ряд неудач, преследовавших саму Голду и отдельные промахи со стороны разведки. Давнее, быть может, даже исторически сложившееся противостояние между разведывательными службами Массада и Оман лишь усиливало неуверенность премьер-министра. Вот и сегодня, на закрытом заседании, на котором присутствовал ограниченный состав персонально приглашенных лиц Голда держала себя весьма неопределенно, хотя инициатором заседания выступала как раз она. На повестке дня стоял всего один вопрос. В последние дни премьер-министр все чаще собирала заседание правительства для обсуждения именно этого вопроса. Какова вероятность того, что Египет начнет войну? И каждый раз собравшиеся в один голос уверяли Голду, что никакой войны не будет по крайней мере, в ближайшее время. Министр обороны Израиля Моше Даян маяча черной повязкой на левом глазу результат боевых действий против французских вишистов, когда его бинокль был разбит французской пулей, оставившей Даяна без глаза, авторитетно заявлял, «Египет не начнет войну до тех пор, пока израильские ВВС превосходят военно-воздушные силы Египта». Садату просто нечем ответить на мощь наших военно-воздушных сил. «Сирия не начнет войну в одиночку. Об этом свидетельствуют все аналитики израильской разведки», вторил ему начальник генерального штаба Давид Элазар. «За подтверждением далеко ходить не надо». «Каков был ответ на триумфальную победу 13 сентября?» 12 мигов военно-воздушных сил Сирии были сбиты на ее границе, тогда как наши ВВС вышли из боя практически без потерь. Сирийцы до сих пор не предприняли никакого серьезного шага. Все, на что они способны, это артиллерийский обстрел наших пограничных городов. О какой войне может идти речь? Нет, только не сейчас». Что скажет глава разведки Аман? Голден Мейер отдала первоочередное право высказать оценку ситуации начальнику военной разведки, а не шефу Массада, что не осталось незамеченным как со стороны Эли Зейра, так и со стороны Цвизамира. Из донесений видно, что в сирийских и египетских войсках «Происходит определенное движение, но серьезных опасений это не вызывает», заявил Элизейра, бросив победоносный взгляд на Замира. «Что значит определенное движение?» «Нас интересуют конкретные данные», потребовало объяснений Голдамейер. Мейер. Элизейр опустился в долгие объяснения со множеством специальных терминов, многозначных цифр, «Выкладок статистики и отсылок к прошлому». Замер не сомневался, что эта длинная речь произносилась лишь для того, чтобы усыпить бдительность премьер-министра. Директор национальной разведки не понимал, зачем это нужно Элизейру, но видел, что он не собирается открывать Голди Мейер истинное положение вещей. «Что скажет глава национальной разведки?» — задала вопрос Голдамейр, и взоры всех присутствующих обратились на Замира. — Я глубоко уважаю мнение военной разведки. — Осторожно начал Замир. Но разведданные, полученные от агентов Массада, кардинально отличаются от мнения всех здесь присутствующих. «Опираясь на эти данные, шансы на то, что Египет и Сирия начнут военные действия против Израиля, я оцениваю весьма высоко». «То же самое вы говорили три недели назад!» Мошедаян скептически поджал губы. «В ваших заявлениях также ничего не изменилось». «Заметил Замир, как и в заявлениях высокоуважаемого Элизейра. Несмотря на то что донесения, полученные от агентов Массада, регулярно и своевременно переправляются в службу военной разведки. До сегодняшнего дня я не получил ни одного донесения, которое стоило бы внимания военной разведки, или его можно было представить на рассмотрение премьер-министра. Голос Элизеира сочился высокомерием. «Премьер-министр имеет возможность ознакомиться с донесениями раньше вас. Служба Моссад находится в ее подчинении». Напомнил Замир. «И что же? Есть там что-то достойное внимания?» Теперь Зейра адресовал вопрос премьер-министру. Признаться честно, отчеты и доклады директора внешней разведки вызывают беспокойство. Начала Голдамейер. Именно поэтому мы здесь. Слишком много тревожных звоночков в последнее время. И то, что сирийские военные не попытались взять реванш за сбитые 13 сентября самолеты, меня беспокоит больше чем если бы они с блеском провели ответный удар. Об этом не стоит беспокоиться. В беседу вступил начальник генштаба Давид Элазар. У сирийцев хватило ума не ввязываться в конфликт, который заведомо обречен на провал. Только и всего. Мне кажется иначе. Голден Мейер говорила тихо, будто размышляла сама с собой. Ответа нет не потому, что сирийцы чего-то боятся или что-то поняли. Они молчат, потому что готовят более мощный удар, чем просто вылазка на израильскую территорию или уничтожение пары-тройки израильских самолетов. Ваши ощущения и предположения небезосновательны. Снова начал мир. Компетентные источники доносят, Египет и Сирия серьезно настроены на войну. Компетентные источники? Теперь вклинился Машедая. Не те ли это источники, которые весной этого года авторитетно заявляли, что Египет нападет на Израиль 19 мая? Помнится, тогда правительство Израиля прислушалось к словам вашего источника. И что из этого вышло? Многомиллионные убытки и только. Цвизамир поморщился. Он лучше, чем кто-либо знал, что происходило весной этого года. Тогда секретный агент из Египта, или, как называли его в донесениях, свой человек в Каире, передал сообщение с точной датой начала войны. Не доверять этому источнику у Замира не было оснований. Их сотрудничество продолжалось больше четырех лет. За это время он передал Моссаду огромное количество информации, военные планы, сведения о поставках оружия, о взаимоотношениях между правящими египетскими кланами, сведения о переговорах и их результатах. Не далее, чем месяц назад, свой человек в Каире сообщил о том, что руководитель Ливии Муаммар Каддафи готовит теракт на борту самолета «Эль-Аль» вриме Теракт был предупрежден. И он далеко не первый предотвращенный благодаря подсказке агента Массада. И все же... По поводу данных о начале военных действий в мае 1973 года Ян был прав. Ложной была эта информация или ошибочной Цви Замиру выяснить не удалось. Агент, с которым Замир не прекратил сотрудничество, уверял впоследствии, что Анвар Садат, будучи личностью крайне непостоянной, попросту отложил дату наступления, вдруг заявив, что египетская армия еще не готова к решительным действиям. Тогда в мае израильское правительство объявило всеобщую мобилизацию. Были потрачены сотни миллионов долларов на укрепление израильских позиций. Какое-то время речь шла даже о нанесении превентивного удара. Благо, до этого не дошло. А нападение со стороны Египта не случилось. Тогда к службе Цвиза мира резко упало доверие Особенно в той части, которая касалась данных от каирского агента. За последние три месяца я отправил 400 донесений с информацией, подтверждающей серьезные намерения противника. Замир не стал отвечать на выпад Машедаяна, Но Голда Мейер и без того поняла, о ком ведет речь министр обороны. Поняла и сразу изменила свое отношение к словам Замира. «Я видела эти донесения», — ответила она вместо Даяна. И показывала их аналитикам, которые заверили меня, что серьезных опасений не вызывает ни одно из них. «По отдельности, возможно, и нет. Не сдавался за мир. Но в совокупности такое количество предостережений не может возникнуть на пустом месте». «Ваш компетентный источник прямо сказал, что Анвар Садат начинает войну, резко оборвала его Голда». «Нет». «Тогда и обсуждать нечего», — отрезала Голда. «Когда ваш источник сообщит дату, и этому найдется подтверждение из других каналов, тогда и поговорим». «На этом заседание завершилось». Цвизамир остался, чтобы обсудить ситуацию с премьер-министром с глазу на глаз, в спокойной обстановке. В последние месяцы он начал замечать, что решительность Голды стала удручающе сильно зависеть от мнения окружающих. Стоило в кабинете появиться министру обороны или начальнику штаба, главе военной разведки или специалистам аналитической разведки, как Голда теряла способность мыслить здраво высказывать свое мнение и принимать решения. Замиру это не нравилось, потому он старался обсуждать важные и сложные вопросы наедине. Поговорить с премьер-министром ему не удалось. Не успели разъехаться члены совещания, как к зданию подали автомобиль, и Голда уехала на встречу с представителями прессы. Намаячившего на заднем плане цвиза мира Она даже не взглянула. И ему не оставалось ничего другого, как уйти. Вернувшись в главный офис, он вызвал к себе руководителя аппарата Фредди Эйни. Несколько дней назад оперативный сотрудник службы Моссад в Лондоне под кодовым именем Дуби сообщил, что свой человек в Каире планирует передать сверхважную информацию, для чего собирается лично прибыть в Лондон. Он сообщил также, что Муамар Каддафи снова планирует теракт в самолете «Эль-Аль», только на этот раз не в Риме, а во Франции. В чем заключается сверхважная информация, которую агент собирается передать при личной встрече, он не сказал. Лишь намекнул, что утечка хотя бы малой ее доли приведет к необратимым последствиям. И вот сегодня службами военной разведки Франции при поддержке служб МАССАДА, Террористический акт на Эль-Аль был предотвращен, а свой человек в Каире вдруг исчез. На связь с оперативником Дуби, который четыре года являлся его оператором, он должен был выйти в ночь с 28 на 29 сентября, чтобы назвать точную дату прибытия в Лондон. Но на связь он не вышел и никаким другим способом не дал о себе знать. Цви за мир терялся в догадках. Что могло случиться? Что помешало агенту выйти на связь? Стоит ли беспокоиться и посылать в Париж, откуда должен был идти сеанс связи своих людей? Действительно ли агент обладает сверхважной информацией? И играет ли здесь роль временной фактор? Замир допускал, что полученные позднее нужного времени сведения потеряют свою ценность. Поэтому пытался для себя решить, оправдан ли будет риск, ведь чрезмерный интерес массада к определенной персоне может привести к ее рассекречиванию, а следовательно и к провалу. Руководитель аппарата Фредди Эйни ясности в вопрос внести не смог. Свой человек в Каире на связь так и не вышел. Дуби ждет, и как только что-то прояснится, немедленно передаст новости в Тель-Авив. Цвизамир прождал до полуночи, после чего вызвал в кабинет своего старшего заместителя Виктора Коэна и распорядился отправить в Париж двух оперативных сотрудников. Пусть они найдут человека из Каира. Приказал он. Я должен знать, чем он хотел с нами поделиться. Каковы их полномочия? Уточнил Коэн. Любые средства, любые действия, заявил Замир. Главное, не привлечь внимание французских властей. Остальное не имеет значения. Эта информация настолько важна для вас. Позволил себе личный вопрос Коэн. «Надеюсь, что так. Не стал лукавить за мир. Да жути надоело наблюдать, как Эли Зейра промывает мозг премьер-министру с пеной у рта, доказывая нашу несостоятельность. «Двух агентов точно будет достаточно?» Осторожно поинтересовался Коэн. «Если задача настолько важна...» Не лучше ли перестраховаться и послать две независимые группы? Нет, Виктор, так они только под ногами друг у друга путаться станут. Остановимся на двоих. Подумав, ответил Замир. Иди. Пора показать тугодумам из военной разведки, на что мы способны. Коэн вышел, а Цви замер еще долго сидел в кабинете, размышляя над тем, как переменчива жизнь. Еще недавно премьер-министр безоговорочно доверял его мнению, не требуя ни доказательств, ни фактов. Теперь же, чтобы убедить ее в своей состоятельности, одного его слова было явно недостаточно». Елисейские поля, Париж, Иль-де-Франс, 2 октября 1973 года. Ашраф Марван и Ахмед Хамруш сидели в ресторане знаменитого отеля Плаза и мирно беседовали. Накануне они предприняли вылазку по достопримечательностям Парижа и теперь бурно делились впечатлениями. «Нет, мой милый друг, лучше Версаля ничего в мире быть не может», — ораторствовал Хамруш. «Четыре французских правителя ступали по плитам этих дворцов, а теперь мы своими ногами повторяем их шаги. Разве не грандиозно?» «Чем хуже наш дворец Монтаза», — горячил Самарван. «На мой вкус Версаль слишком мягкотелый, как будто его строили для женщин». «В тебе, — говорит, — национальная гордость, мой друг!» — возражал Хамруш. И все же Монтаза грандиознее и уж наверняка удобнее. Стоял на своем Марван. «Тебе видней. Ты в этом дворце, как у себя дома, не стал развивать спор, Хамруш. Я бывал в Монтазе не раз. Но сказать, чтобы он меня впечатлил, нет, такого точно не было». «Наверное, потому что восточная архитектура для меня привычна». «А что ты скажешь про площадь Согласия? Бывал там?» «Не приходилось». Марван жестом подозвал официанта и указал на пустой графин. «Повторите». «Не многовато?» Хамруш с сомнением покосился на опустошенный сосуд. Хм, «Неужели все закончилось?» Сколько же мы таких графинов опустошили? Кто их считает? Вино Франции не идет ни в какое сравнение с винами других стран. Раньше я этого не замечал. Раньше вы пили эти напитки. Марван рассмеялся. Цена одного графина равна годовой сумме вашего жалования, которое вы получаете в еженедельнике. О, боги! У нас не хватит средств, чтобы все оплатить. Хамруш схватился за голову. Отмените заказ, мой друг, отмените, пока не поздно. Об этом не думайте. Довольный произведенным впечатлением отмахнулся Марван. Могу я угостить друга и соратника своего тестя? Но если вы настаиваете, не стал отказываться Хамруш. Вино действительно слишком хорошее. Жалко упускать такую возможность. Вряд ли в ближайшее время мне снова удастся насладиться чем-то подобным. Тогда возьмем два, — решил Марван. Не будем мелочиться. Причиной благодушного настроения Ашрафа Марвана стал божественный напиток, которым он так щедро угощал навязавшегося друга. Иным словом, охарактеризовать появление в своей жизни Ахмеда Хамруша Марван как ни старался, не мог. Каким образом этот стареющий журналист умудрился вновь навязать ему свое общество, Марван так и не понял. После приземления на парижской земле он был абсолютно уверен, что на этом их пути разойдутся. Он поедет в отель, где для него был забронирован номер люкс, а Хамруш отправится по своим делам. Но его ожидания не оправдались. Все время полета Хамруш расписывал свой насыщенный график, рассказывал, сколько мероприятий запланировал он на эту поездку, а тут вдруг заявил. Полагаю, встреча наша произошла не случайно. Вам не кажется, что расстаться вот так на взлетной полосе аэродрома было бы неправильно? «Что поделать?» — притворно вздохнул Марван. «Дела есть дела. Когда-нибудь жизнь снова сведет нас вместе». Хамрош зацепился за эту фразу и так повернул разговор, что Марвану не оставалось ничего иного, как предложить подвести его до города и остановиться в отеле, где у него самого был забронирован номер. Виной тому непререкаемый закон уважения к старшим. Хамрош с готовностью согласился, а попав в отель Плаза, принялся восхищаться интерьером, колоритом, ежевым обслуживанием и прочими благами цивилизованного общества. Он подал администратору свои документы, намереваясь взять себе номер, но когда увидел сумму, Которую требовалось заплатить за ночь, так смутился, что на него стало жалко смотреть. Фраза администратора решила дело. Скрывая пренебрежение, тот поинтересовался. Возможно, мы сможем порекомендовать месье более доступный отель. Гордость Марвана была задета. Его соотечественника, египтянина, отправляют в дешевый отель, как нищего бедуина, не имеющего за душу ни гроша. «Мы займем один номер», — внезапно заявил он. «Отнесите наши вещи. Ужин мы закажем позже». Хамруш посмотрел на Марвана. В глазах его застыли слезы благодарности. Смутившись, Марван поспешил к лестнице, Ощущать на себе взгляд администратора полной недоумения и легкого презрения, Ашраф был не в состоянии. Следующие три дня стали для Марвана настоящим испытанием. Проникнувшись к нему чувством благодарности за спасенную честь, Хамруш не оставлял его ни на минуту. Он вставал раньше Марвана, совершал утренние молитвы, а затем садился и ждал пробуждения главного друга. Именно такой статус получил от него Марван. Три дня прошли в праздности и безделье. Когда Марван намекал Хамрушу, что пора бы заняться делами, которые тот запланировал на время поездки, тот мягко, но настойчиво заверял, что дела никуда не денутся, а вот отблагодарить друга за спасение и чести — Этого откладывать нельзя. Наконец, 2 октября Хамруш с самого утра заявил, что завтра ему предстоит отправиться в провинцию Брюнуа, расположенную на юго-востоке Парижа. И значит, сегодняшний день должен быть ознаменован чем-то особенным. Марван вздохнул с облегчением и согласился на все предложения Хамруша. Так они попали в Версаль, а затем в ресторан при гостинице. Все эти дни за ними неотступно следовал кто-то из спецподразделения Дон. За это время они успели не раз побывать в гостиничном номере, закрепленном за Марваном, и исследовать весь багаж как самого Марвана, так и Хамруша. Ни в номере, ни в багаже нужных документов они не нашли. Оставалось предположить, что бумаги завербованный агент носит при себе. Только как до них добраться, если личный контакт с подозреваемыми запрещен? Прошла неделя с тех пор, как их группу отправили на задание. А оперативники до сих пор точно не знали, на ли они пути. За время их пребывания в Париже произошел всего один инцидент косвенно доказывающий, что кто-то из подопечных явно интересует чужие разведслужбы. Это случилось ранним утром накануне поездки Марвана и Хамруша в Версаль. У отеля в это время дежурили Дубко и Казанец. Остальные отсыпались в квартире мадам Дюбуа. На этот раз они остановились на этом конспиративном адресе в трех кварталах от отеля Плаза. Инцидент вызвал спор, который имел серьезные последствия и в большей степени определил исход дела. Но тогда участники спора об этом не знали. Без четверти шесть утра в квартиру мадам Дюбуа влетел казанец. Он поднял с постели подполковника Богданова, чтобы доложить об инциденте. Казанец вывел Богданова на кухню и в полголоса сообщил. — Похоже, Марваном и Хамрушем интересуемся не только мы. — Поясни. — потребовал Богданов, сон с которого слетел в то же мгновение. У отеля нарисовались сотрудники спецслужб. Дубко уверяет, что это парни из израильских подразделений внешней разведки. Как определили? Это точно израильтяне. Характерный выговор, манера держаться и внешность, конечно. Евреи даже военные мундир носят по-особенному. С небрежностью и шиком одновременно. Что им было нужно? Крутились вокруг автомобиля, зарезервированного Марваном на недельный срок. Сотрудник отеля готовил его к поездке. Просто крутились? Да, один из них. Повод придумал. Тупее не бывает. Ему, мол, приглянулся автомобиль, и он готов арендовать его на месяц. Что ответил сотрудник отеля? Сказал, что господа собираются посетить Версаль, так что договориться с ними не удастся. Этот француз, что обслуживает машину, выложил им все. И имена, и время, на которое назначен отъезд, и срок пребывания гостей в отеле. Надо бы на него капнуть директору отеля. Пусть научит дурно держать язык за зубами. Кто не умеет держать язык за зубами? Надеюсь, к вам это не относится? В кухню вошел Шилкин. Что за собрание? Казанец, ты почему не у отеля? Кое-что произошло. Говорил Казанец неохотно. Перспектива выкладывать новости при Шилкине ему не нравилась. Последние пару дней Шилкин как на иголках. На всех срывается, злится, а все потому, что двое их клиентов ни днем, ни ночью не расстаются друг с другом и практически не общаются с посторонними. Каким образом? Один из них собирается передать секретные сведения агентам Моссада, оставалось только гадать. И это выводило из себя полковника Шилкина. «Почему меня не подняли?» Тут же взвился Шилкин. «Что за своеволие? Черт бы вас побрал! Казанец, не тяни кота за хвост! Выкладывай, что там у вас произошло!» Казанец повторил все, что рассказал Богданову. Оскорбление полковника ему пришлось проглотить. Он понимал, что для личных обид сейчас не время. Так, дождались. Зловеще протянул Шилкин. Осталось только упустить добычу после стольких дней охоты. Наоборот, наконец-то можно будет начать действовать, вступил Богданов. Сколько дней мы наблюдаем за Марваном и Хамрушем? Они ни единой попытки пересечься с кем-то хотя бы отдаленно, похожим на агентов израильской разведки, ни разу не предприняли. Тут же есть реальный шанс накрыть их. — Ты инструкции забыл? — повысил голос Шилкин. — Никаких личных контактов! Обнаруживать себя запрещено! Инструкции пишутся в тылу. Спокойно возразил Богданов. На передовой чаще всего приходится действовать по обстоятельствам. А обстоятельства таковы, что без личного контакта обойтись не удастся. О том, что клиент номер один, Махфуз Ават, имел личный контакт с Шилкиным, Богданов напоминать не стал. Шилкин так и не рассказал, Что произошло в надворной постройке заброшенного дома Вайн-Зара? И каким образом Шилкину удалось получить доказательство непричастности Авада к утечке документов из генерального штаба Садата? Это камнем лежало на отношениях Богданова и Шилкина. Богданов не раз заводил разговор, желая получить ответ на этот вопрос. Но Шилкин всегда уходил от ответа и в итоге заявил, что о ходе этой части операции давно доложил в Москву и там его доклад всех удовлетворил. А раз так, Богданову незачем беспокоиться. Больше Вячеслав эту тему не поднимал. Теперь же, когда Богданову стало ясно, что без личного контакта они ничего важного не добудут, Шилкин вдруг решил проявить осторожность. Двойные стандарты нового командира приводили в бешенство членов группы. Хочешь потягаться с агентами Массада? Кто быстрее завладеет призом по имени Марван или по имени Хамруш? Массадовцы наверняка вооружены. И с чем ты на них пойдешь? С голыми руками? Это уже детали. Богданов не поддался на провокацию. Нарушать инструкцию относительно оружия он точно не собирался. Нас пятеро, клиентов двое. Разделимся на группы, дождемся, когда израильские разведчики установят с кем-то из подопечных контакт и возьмем всех сразу. Ты в своем уме? Взять в плен сотрудника разведки Израиля? Да это же международный скандал. Надо постараться сделать так, чтобы ни израильские разведчики, ни Марван с Хамрушем не поняли, с кем имеют дело. И как ты этого добьешься? Я уже говорил, что для прошлого задания мы изучали испанский язык. Будем использовать его, чтобы нас не смогли вычислить по разговору. Думаешь, агенты Массад поверят в то, что ты испанец? Или вон... Может, казанец выходит из Испании? Шилкин ткнул пальцем в сторону казанца. Не смеши меня, слава! Не тянете вы на испанцев. Esto profundamente equivocado, señor Nos los mejores lingüistas. Испанская реплика, выданная казанцом практически без акцента, только рассердила Шилкина. — Что ты тут наговорил? — сердито спросил он. — Сказал, что вы ошибаетесь. Нас учили настоящие профессионалы-лингвисты. — Это правда, — ответил Казанец. — Только на споры. Времени совсем не осталось. Человек ушел, но, думаю, к девяти утра он вернется. Именно на это время назначена поездка в Версаль. Нужно выдвигаться. Заторопился Богданов. У нас в наличии только один автомобиль, так что придется на месте импровизировать, если Марван и Хамруш разделятся. Хорошо, езжайте. Вдруг согласился Шилкин. Будьте внимательны и, главное, не торопитесь. Спешка только-то вредит. Ты что, не поедешь? Удивился Богданов. Нет, не вижу смысла ехать толпой. Вы и вчетвером справитесь. Богданов пожал плечами и вышел. Следом за ним вышел Казанец. Дорохин скоро подойдет. Проспал всю заварушку. Улыбаясь, проговорил Казанец и, немного помолчав, добавил. Ничего. Может, и к лучшему, что мы без Шилкина поедем. Богданов не ответил. Дождался, пока выйдет Дорохин, Прошел к машине и сел за руль. Автомобиль по возвращении в Париж где-то добыл Шилкин, благодаря чему контролировать передвижение Марвана и Хамруша стало намного легче. Не доехав квартал до отеля, Богданов остановил машину. «Думаю, пришло время поговорить», — произнес он. «Шилкин?» — догадался Дорохин. — Да, думаю, с ним не все гладко, — ответил Богданов. — Надо выяснить, чем он занимается во время своих отлучек. — Слежка? — Ты правильно понял, Дорухин. Именно слежка, и займешься этим ты. Возвращайся к дому, мадам Дюбуа, и глаз с Шилкина не спускай. Ощущение, что он не тот, за кого себя выдает, не дает мне покоя. «Тут-то ты — согласился Дорохин. «Сколько раз из-за него мы упускали возможность получить желаемое. Помните, когда у триумфальной арки Хамруш зацепился языком с экскурсоводом, и Марван остался один? Тогда мы без труда могли его взять. Хамруш, конечно, устроил бы панику, но и его нейтрализовать не составило бы труда». «Но что тогда?» — сказал Шилкин. «Ждем. Мы подождали» и следующие сутки баранами таскались под достопримечательностям, которые пожелали осмотреть наши клиенты. План Богданова — остаться в гостиничном номере и устроить засаду, был хорош, напомнил Казанец. Да, риск был, Марван или Хамруш могли поднять тревогу. Но наше дело без риска не обходится». Зато мы наверняка уже владели бы документами, если они вообще у кого-то из клиентов. Согласен. Впечатление создается такое, будто Шилкин саботирует операцию. Но зачем? Вот это нам и нужно выяснить. Поймем это, поймем и как действовать дальше, высказался Дорохин. Раз наши мнения сходятся, значит решение мы приняли верное. Иди, Дорохин. Учить тебя не надо, сам все знаешь. Так что отправляйся, а мы позаботимся о Марване и Хамруша. Дорохин вышел из машины и зашагал в обратном направлении. Богданов снова завел двигатель и теперь уже без остановок добрался до отеля «Плаза». К их приезду машин на стоянке прилично прибавилось. Он припарковал автомобиль напротив кондитерской. «Юра!» Останься здесь, следи за стоянкой, а я осмотрюсь. Отдал приказ подполковник. Если парни из израильской разведки где-то рядом, я их найду. Территория вокруг отеля оказалась чистой. Это подтвердил и Дубко. Человек с внешностью израильтянина уехал на ренофрегат. 1960 года выпуска. «Значит, ждать их следует в Версале, заключил Богданов. «Ждем выхода Марвана и Хамруша и тоже едем в Версаль». Марван и Хамруш появились ближе к половине десятого утра. Вышли из отеля в сопровождении портье. К ним тут же подскочил служащий гаража, протянул ключи и на французском пожелал приятного путешествия. За руль сел Марван. Хамруш забрался на заднее сиденье, помахал портье, и машина тронулась. До Версаля шел оживленный поток автомобилей, так что Богданову не составило труда держаться на достаточном расстоянии от Марвана и в то же время не упускать его из вида. Марван не спешил. К Версальскому дворцу они подъехали только через час. Машину оставили на стоянке и сразу направились к зданию центрального дворца. Богданов чуть задержался, отыскивая для своей машины более удобное место на тот случай, если придется спешно покидать дворец. «Слова, смотри!» Негромко произнес Дубко, когда они проезжали мимо второго ряда машин. «Видишь, бежевый фрегат?» «Это они!» «Отлично!» Богданов одобрительно кивнул. «Значит, приехали не напрасно, а теперь рассредоточимся» И постараемся сработать без шума. План-то у нас какой? С надеждой в голосе спросил Казанец. Как всегда, действуем по обстоятельствам. Богданов подмигнул Казанцу. Не дрейф, юрок. Стрелять не будут. Да ну тебя! Улыбаясь, отмахнулся Казанец. Двигай, поторопил его Богданов. Не забывайте изображаем жизнь радостных туристов. Все трое разошлись в разные стороны. Дувко, помимо наблюдения за общими клиентами, предстояло фильтровать толпу и пытаться отыскать человека, который утром был у отеля. Амарван и Хамруш наслаждались красотами дворца. Налюбовавшись на роскошный фасад, Монументальные лестницы и статуи, они направились в дворцовый сад. Они уже почти достигли пруда, расположенного в самом сердце парка, когда Дубко неслышно подобрался к Богданову и сообщил. Их двое, оба с западной стороны от пруда, на незначительном отдалении друг от друга. Тогда сначала разберемся с ними. Решил Богданов, пойдем вдвоем. Казанца оставим присматривать за Морваном и Хабрушем. Богданов подал Казанцу знак, после чего они с дубком не спеша, но достаточно быстро спустились к пруду. Смотревшись, Богданов увидел сначала одну фигуру, скрытую от лишнего внимания тенью лесного массива. Человек стоял, опершись стеной о ствол дерева и лениво перелистывал страницы книги небольшого формата. Второго он засек, когда тот менял положение. Сперва он сидел на подстилке у декоративной изгороди, но тут вдруг поднялся и проследовал под сень деревьев. Там повторил процедуру с подстилкой, устроившись у второго ряда деревьев. «Мой тот, что с книгой!» — в полголоса объявил Богданов. «Второго берешь на себя, выдвигаемся». Они снова разделились и стали медленно продвигаться ближе к массиву деревьев. До человека с книгой Богданову оставалось метров сорок, когда Дубко начал энергично подавать знаки, указывая на что-то за спиной подполковника. Богданов оглянулся. Марван и Хамруш успели переместиться ближе к восточной стороне пруда, Хамруш полез в воду, решив достать из водоема какой-то предмет. Марвана он не видел, но не переставал что-то рассказывать. И тут Богданов увидел то, о чем сигнализировал Дубко. Двое людей в костюмах шли в направлении к Марвану. Ошибиться было невозможно, так как шли они по кратчайшей траектории, видимо, торопясь успеть добраться до Марвана раньше, чем его назойливый друг снова присоединиться к нему. Это точно были не туристы. Выправка, настороженная осанка, рыскающий взгляд и еще что-то неуловимое выдавало в них людей, профессионально занимающихся слежкой. Богданов понял, что сейчас произойдет контакт, которого они так долго ждали. Агентом Массада, как Богданов и предполагал с самого начала, был именно Марван. Вячеслав лихорадочно соображал, как помешать агентам осуществить контакт, когда случилось совершенно непредвиденное. Из-за деревьев в восточной части аллеи выскочили двое и бросились к тем, что направлялись к Марвану. Богданов замер, ожидая продолжения. Прохожие начали останавливаться в недоумении, глядя на бегущих. А те летели, не обращая внимания на окружающих. Двое, что шли к Марвану, остановились. Один принял стойку, собираясь обороняться. Второй быстро объяснял напарнику, что устраивать потасовку в центре парка не стоит. Первый ответить не успел. Пара из аллеи уже успела добежать до них и, не останавливаясь, вступила с агентами в схватку. Минуты через две все четверо катались по земле. К ним со всех сторон бежали полицейские. Богданов перевел взгляд на Марвана. Тот сориентировался быстро, как ни в чем не бывало, перебрался к Хамрушу и начал помогать ему вылавливать из пруда заинтересовавший журналиста предмет. Со стороны это выглядело вполне безобидно, так как потасовка произошла довольно далеко от них. Еще через пять минут все было кончено. Полицейские скрутили всех четверых и увели по восточной стороне, чтобы не нарушать покой отдыхающих. Дубко подошел к Богданову и, провожая взглядом процессию, в недоумении произнес. «Ты о таком слышал хоть раз, чтобы штатная полиция справилась с агентами спецподразделения израильской разведки?» «Те двое, что напали, активно помогали полиции», — сообщил Богданов. «Думаю, арест входил в их планы». «Что это вообще было?» На этот вопрос я тебе пока ответить не смогу. Скорее всего, здесь поработали две конкурирующие структуры, чьи интересы пересеклись. Зато у нас теперь есть готовый ответ. Наш клиент Марван. И разобраться с ним не составит труда. Правда, полковнику Старцеву придется потом объяснять, что приказ не вступать в контакт с подозреваемым исполнить не получилось. «А что с теми двумя на западной стороне?» Как только началась заварушка, они испарились. «Отчитался Дубко!» «И еще!» «Тот, кто приходил к отелю, был не на западной стороне. Он как раз шел к Марвану, так что теперь он в полиции. Вот и хорошо, одной заботой меньше. Давай расходиться». Марван и Хамруш закончили свое дело. Сейчас на прогулку пойдут. Марван и Хамруш прогулялись по Версальскому парку до семи вечера, а вернувшись в отель, сразу же направились в ресторан. Казанец занял пост, с которого просматривался зал ресторана, а Дубко и Богданов перебрались в соседнее кафе. Пока Богданов раздумывал, стоит ли ехать на квартиру, мадам Дюбуа, появился Дорохин. — Ты здесь откуда? — удивился Дубко. — Машину увидел, понял, что вы здесь. Я вас с пяти часов жду. Дорохин занял свободный стул. Шилкин завалился спать. — Думаю, проспит до утра, так что время у нас есть. — Откуда такая уверенность? — задал вопрос Богданов. — Бензодиазелины, — ответил Дорохин и усмехнулся. — Не напрасно Шилкин никак не хотел с нами из одного котла питаться. — Погоди, ты что, Шилкина опоил? — опешил Дубко, который оставался в неведении относительно задания, которое перед отъездом группы получил Дорохин. — Для этого есть основания. — В свою очередь спросил Богданов. «Ох, я вам сейчас такое расскажу!» «Очумеете!» — заявил Дорохин. Только сперва чайку хлебну. Умаялся я с вашим Шилкиным. «Давай, Дорохин, выкладывай, не тяни интригу», — потребовал Богданов. «У нас и без твоих новостей день увлекательный». «Короче, как только вы уехали, Шилкин из дома свалил, вызвал такси, назвал адрес и уехал. Я следом». Благо успел услышать, куда он направляется. А ехал он в отель Ламонж. С водителем договорился, он меня по самой короткой дороге к отелю доставил. Приехал. Такси Шилкина еще не было. Потом он появился, вошел в вестибюль, заказал тот же номер, в котором останавливался раньше. Мне туда ясное дело никак не попасть. Остался у входа. Шилкин вышел минут через двадцать, пересек дорогу, вошел в парк и уселся на вторую от края скамейку. Ждал минут сорок. Потом на аллее появились двое в штатском. Сразу ясно, что из разведструктур. Я подумал, это люди Мортина, но нет, на наших не похожи, скорее на арабов или евреев. Один остановился напротив Шилкина, — сказал на русском. — Свежие круассаны не здесь продают? — Тупой пароль какой-то. — Да не отвлекайся ты, — шикнул Дубко. — Ладно, идем дальше. Шилкин ему в двух кварталах отсюда лучшие круассаны в Париже. Оба сели с двух сторон от Шилкина. И пошла у них беседа. — Парни эти из военной израильской разведки «Аман». Я слышал, как один Шилкину говорил. «Элизейра возлагает на вас большие надежды». А Шилкин, не подведу, к утру все прояснится, встречу назначил на третье в полдень. Вот такие дела. — А ты-то где был, что так отлично все слышал? — спросил Богданов. — О, это отдельная тема. Губы Дорохина расплылись в широкой улыбке. — Старушка мне одна помогла. И любовь ко всяким шпионским привочкам. «Поподробнее можно?» «Легко!» Я, когда понял, что в парке Шилкин планирует с кем-то встретиться, задумался, как бы мне поближе подобраться и остаться незамеченным. Там в парке старушка гуляла. Ну, я к ней, пара комплиментов, сентиментальная история о том, как моя девушка, послушав совета отца, со мной рассталась и, как я мечтаю, с ней помириться. Но для этого нужно выяснить, чем я не угодил отцу. Он, мол, сидит сейчас в парке, Скоро к нему придет человек, которого он прочит в мужья дочери. А мне нужно узнать дату, на которую назначена свадьба, чтобы понять, сколько у меня времени. Короче, старушка купилась, пошла в парк, а на грудь повесила вот эти часы. Дорохин потряс запястьем. Богданов усмехнулся. Часы эти он знал, и с начинкой их был знаком. Дорохин с ними не расставался. В часах был встроен передатчик, который улавливал звук в радиусе ста метров. Так Дорохину удалось подслушать разговор Шилкина и агентов ОМАНа. Разговор закончился без четверти десять. Связные ушли, а Шилкин еще какое-то время сидел на скамейке. Видимо, переваривал. Старушка успела вернуть Дорохину часы, он успел договориться с таксистом, а Шилкин все сидел. Затем вышел на дорогу, поймал машину и вернулся в дом мадам Дюбуа. Три часа Дорохин слонялся возле дома, раздумывая, как поступить в свете новых фактов. Потом решил, что лучший вариант вырубить Шилкина до приезда группы. Заглянул в пару аптек, Нашел то, что требовалось и, как ни в чем не бывало, вернулся в квартиру. Шелкин, конечно, удивился, спросил, почему Дорохин здесь, почему не поехал со всеми. Дорохин сообщил, что люди, следившие за Марваном и Хамрушем, в последний момент разделились. Один из них поехал в аэропорт, и ему, Дорохину, была поручена слежка. Сейчас же он освободился по той причине, что объект сел в самолет до Лондона и улетел, так что актуальность задания пропала, вот он и вернулся. Шилкин так был занят своими мыслями, что проглотил историю Дорохина, даже не задав дополнительных вопросов. Дорохин все думал, как подсунуть Шилкину снотворное. Дважды предлагал тому перекусить, но полковник отказывался. Потом, отчаявшись сделать это незаметно, Дорохин решился идти напролом. Он выждал, пока Шилкин повернется к нему спиной, и ударил его по затылку первым, что попалось под руку. Шилкин вырубился с первого удара. Дальше проще. Связал Шилкина по рукам и ногам, привязал к спинке кровати, дождался, пока тот очухается, и заставил выпить гремучую смесь. Выбора у того не было, так что Дорохин победил по всем фронтам. Когда снотворное подействовало, Дорохин поехал к отелю дожидаться группу. Можно было и так оставить. Кляп в рот и веревки потуже. Но кто знает, что замутит Шилкин, когда поймет, что его раскрыли. Так он гарантированно шум не поднимет и с собой ничего не натворит. До нашего приезда будет спать, как младенец. А значит, никаких неожиданностей ждать от него не придется. «Умно», — похвалил Дубко, — «сработал ты на пять». Шилкин тоже неплохо потрудился. Вступил в разговор Богданов. «Саша, теперь тебе ясно, кто были те люди, которые устроили заварушку в парке?» «Разведгруппа «Аман»? Но ну зачем?» Удивился Дубко. «Да за тем, что служба внешней разведки и служба военной разведки Израиля вечно конкурируют между собой. Отсюда у них проблемы». Я так понимаю, что Марван — человек Массада, а Шилкин — человек Амана. Чтобы их встреча не состоялась, агенты устроили показательное выступление. Наверняка они выйдут сухими из воды, а массадовцев упекут за решетку. За что? Самое простое — оружие. Наверняка у массадовцев при себе было оружие. Двое из Амана скажут, что массадовцы достали оружие, поэтому они решили их остановить. Этого будет достаточно. Пока власти разберутся, кому что положено носить, а кому нет, Марван достанется Шилкину, а информация, полученная последним, перекочует к людям из военной разведки. Получив ценные сведения первой, военная разведка заработает большой плюс в глазах премьер-министра Израиля и всего правящего аппарата. Все вполне логично. Но ведь их действия наносят вред государству, возмутился Дорогин. Как такое возможно? Иногда частные интересы берут вверх даже у людей, непосредственно отвечающих за безопасность государства. Выдал умную мысль Дубко. В это время в кафе заглянул казанец. Он сообщил, что Марван и Хамруш упились в стельку и Портье повел их в номер. «Думаю, до утра они оттуда не выползут», — резюмировал Казанец. «А вот тут ты ошибаешься», — глядя в окно, произнес Богданов. «Кое-кто уже протрезвел и готов к новым путешествиям». Все взгляды обратились в окно. На крыльце отеля стоял Ашраф Марван, Вид у него был вполне трезвый, он либо нервничал, либо торопился. Пока служащий гаража готовил ему автомобиль, Марван выбивал чечетку о верхнюю ступень крыльца. Когда авто подогнали к крыльцу, Богданов отдал приказ. Дерухин, возвращаешься к Шилкину, глаз с него не своди, остальные за мной. Выясним, куда собрался Марван».